С каждым годом я реже смотрю телевизор, даже новости. Почему? Да потому что с каждым годом все меньше понимаю, что говорят телевизионные дикторы и комментаторы новостных программ. Когда пенсионеры нерегулярно получали пенсии, один из дикторов их успокоил примерно такой фразой. В результате инновационных действий правительства диверсификационные процессы настолько интерполировались, что венчурный фонд стабилизировался. Я, когда это услышал, так порадовался за пенсионеров. Да и они наверняка тоже порадовались. Наконец-то! Даже мечтать о таком не могли, чтобы венчурный фонд стабилизировался. Откуда в наше время такая нелюбовь к родному языку, к родной речи? Губернатор Петербурга доложила президенту. Мы всем городом, Владимир Владимирович, уже отмониторились. Я бы хотел посмотреть на этот процесс. Как они всем городом мониторились? Для меня это что-то из жизни насекомых». Еще один из чиновников Петербурга выдал в новостной программе «Успешно завершилась презентация останков Романовых». Один из российских губернаторов порадовал «К сожалению, у нас в городе неадекватные крысы». Журналист, который брал у него интервью, тут же не без иронии задал ему вопрос, мол, что вы имеете в виду под словом неадекватное? Губернатор пояснил, они нападают даже на толерантных прохожих. Если попугая отвезти в Англию на неделю, а потом вернуть в Россию, он будет выкрикивать в перемешку английские русские слова. Такая замусоренная иностранностями родная речь – попугайство. По всей России часть нашей молодежи стала вместо вкуснейшего словосочетания «свежевыжатый сок» говорить фреш. В начале весны косящий под крутого бизнесмен пришел в дорогой ресторан и с видом знатока английского языка заказал официанту березовый фреш. Видимо, имел в виду сучки березовые, давленные. Даже официанта такого заказа маленько завис. Мне хочется у людей, которые так выражаются, спросить, вы какой национальности, какого рода? У вас мамы есть? Вы с ними также разговариваете? Обиднее всего, что простые люди думают, раз на телевидении в верхах попугайничают, значит это круто. И мы должны от этого крутика не отставать. На одном из реалити-шоу девчонка не до с гордостью похвастала. У нас в семье самая креативная бабушка. Она недавно сделала апгрейд дедушке. Мне сразу стало так жалко этого бедного дедулю, которому креативная бабушка сделала апгрейд. В одной из передач о нашем театре, интеллигентная, казалось, бактриса, жаловалась, что в пьесе не дотянут синопсис. Язык – это душа народа. Поганить его, плевать себе в душу. Все рекорды побила учительница в одном провинциальном городе. Ученику, у которого был день рождения, перед началом занятий, сказала «Мы тебя после уроков всем классом от хэппи берздим прозвучало как угроза. Я человек русский. Хочу сразу обозначить, что я имею в виду под словом русский. Для меня русский не национальность, интернациональность. Любой человек, который живет в России, думает на русском языке – русский. Такой апгрейд родной речи – зубная боль в сердце. Любому иностранному слову в русском языке можно найти не просто достойную, а гораздо более объемную и образную замену. Что такое инновация? Новшество. Инвестиции ⁇ вложения, Креативный ⁇ творческий. Дисконт ⁇ скидка. Контент ⁇ содержание. Пиарить ⁇ славить. У нас на предприятии Фейс-контроль. Ты свою харю видел? Это не Фейс, а харя-контроль. Неужели, если люди выражаются непонятно, им кажется, что от этого они умнее выглядят? Вычеркнув какую-то строчку своего стихотворения в черновике, На полях Пушкин сделал такую пометку «это сложно, значит неталантливо». Бездарностям нужны непонятки. Наша задушевная родная речь, как мусорник, наполнилась словами, как бы это поточнее сказать, словами бескрылого торгашеского прагматизма. Половина вывесок в Москве в этих словах, уродах, извините, уродерах, Магазин обуви называется Мос Shoes. Книжный букбери. На двери мастерской по починке одежды русскими буквами ее название ⁇ Починка дресса ⁇ А кому-то из крутиков пришло на ум магазин женского белья назвать ⁇ Вуменское белье ⁇ Это дискотека на кладбище. Маша Палацо, Митино Плаза, магазин кассовых аппаратов, Факкинг Сервис. Универмаг детской одежды. Паблик Морозов. Какому из грязи в князе пришло ум скрестить Паблика Морозова с Public Relations? Наценники пылесоса в хозяйственном магазине Пылекиллер. Я понимаю, пылесос для пабликов релейшенов звучит отстойно. «Пыликиллер круче». Склад строительных материалов. Еврофейс. Я бы за Еврофейс этим же еврофейсом об евротейбл. Такое ощущение, что за последнее время большинство наших торгашей покусала какая-то очень заразная евромуха. Что означает название ларька евроеда? А евроинтим? Чем евроинтим отличается от отечественного интима? Как могут быть евростулья или еврокровати? Это что, стулья и кровати для евреев? В Средней Азии появились еврочебуречные, а на Украине салон Евросало. При выезде из Москвы стоит ларек, похожий на будку стрелочника, а сверху написано название этого ларька – Еврик. Неужели только для низкорослых евреев? Все рекорды побил ценник под лопатой в магазине строительных материалов – Евролопата. Это что такое? Для нас, москвичей? Евролопата, два молдаванина. И, наконец, рекорд рекордов. Перед входом в солидное учреждение, русскими буквами, огромное как табло на стадионе, вывеска с названием этого учреждения. Camel Textile Widem Tejamet Limited Development Shirkasti. Осталось еще добавить «мордасти». «Ширкасти мордасти». Раньше молодые люди мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, ядерщиками, летчиками. У каждой профессии было лицо. Теперь кого не спроси, ты кто? В ответ услышишь громкое, но безликое. Я менеджер. Хорошенькая девчонка мне однажды с гордостью заявила. Я занимаюсь промоушеном. Ты что, уши промываешь? От наших русских светлоглазых девчонок приходилось слышать и того круче. Я рекрутер. Я контент-провайдер. Я старший мерчендайзер». И все такие гордые, волшебные персонажи, до которых не долетела стрела царевича. Еще две при мне поспорили, чья профессия круче. Одна утверждала, что ее, поскольку она занимается аутлопингом, другая пыталась ей доказать, что гораздо больше денег можно заработать аутсорсингом. Потом подошла третья, обеих поставила на место, гордо заявив, что она... «Пейдж-герл» и точно взглянешь на нее – в натуре герла пейджовая. А сколько в наше время продюсеров? Больше, чем мышей в поле непаханном. Генеральный продюсер, исполнительный продюсер, креативный. Видимо, имеют в виду, что где-то есть некреативный и неисполнительный продюсер. У меня есть знакомый продюсер. Он, как ни странно, весьма приличный человек. Однажды мы пришли с ним в компанию образованных и интеллигентных людей, и я вдруг понял, что мне неудобно его представлять, поскольку у истинно интеллигентных людей слово «продюсер» вызывает внутреннюю усмешку, Но я нашелся. Разрешите вам представить, продюсер, но порядочный человек. Один из моих друзей угрюмо на меня посмотрел и очень образно заметил. В наше время порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник – А еще есть блогеры, имиджмейкеры, канолайзеры, судьбомейкеры, письмомейкеры, дауншифтеры. Однажды я не выдержал, заглянул в словарь современных иностранных слов. Какое же было мое удивление, когда я прочитал. Дауншифтеры – это те, кто занимается дауншифтингом. Я понимаю, откуда берется такое желание назвать самого себя, например, мерчендайзером или имиджмейкером от комплекса неполноценности, от никудышности, от недообразования просыпается утром никудышка с девственным мозгом, которым ни разу не пользовалась и думает: "А я не никудышка, я занимаюсь аутсорсингом. Круто. Круче, чем аутлопингом". Парикмахер уже не парикмахеры, стилисты. Назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающее пространство. У поварихи на Урале при мне спросили, кем она работает. А она не без гордости ответила. «Я у нас на кухне. Блинмейкером. Если вы блинмейкер, то я пирожкодиллер». Но более всего в онкологии русского языка добились успехов в наших отечественных звездных гостиницах. Мало того, что там все теперь менеджеры, так еще пейдж-герл bellboy Ощущение, что находишься не в гостинице, а в публичном доме. Мойщики туалетов, вошенгеры, Они что, в шею выскабливают из туалета? Уборка номеров, тен-даун сервис. Вот такой рекрутинг с девелопментом. Звонок мне в номер. Вы кэшем расплачиваться будете? Я знаю, что такое кэш, но я же не могу всерьез отвечать на это попугайство. Какой кашей? У меня нет никакой каши. Обожаю прикалываться на теме, кто из грязи в князи, кто всерьез себя называет ресепшн. У меня как-то номер был на третьем этаже, а тот самый крутой ресепшн, естественно, на первом. Звоню спрашиваю. Это низ? Какой низ? Вы на первом этаже? На первом. А я на третьем. Значит, вы низ. Мы не низ, мы ресепшн. Значит, вы ресепсионистка? Все, баста. Пауза. Зависла. Перезагрузка матрицы. Звонок мне в номер от старшей, извините, ресепсионистки перед моим выездом с гостиницы. Когда будете делать чек-аут? Чего-чего? Она мне расшифровывает. Когда чекаутиться будете? Вот закончу чемоданинг с душингом. Буду готовить свалинг. Может быть, до этого сделаю стыбзинг полотенца а какое количество сегодня в россии менеджеров такое ощущение что они спариваются друг с другом и размножаются быстрее кроликов инженеров в советское время и то было меньше причем инженеры делились на старшего ведущего и просто инженера а менеджеры Sales менеджер аккаунт менеджер сити менеджер топ менеджер event менеджер бренд менеджер вообще звучит как Бред-менеджер. А еще есть менеджер по клинингу. Хорошо бы заодно и по заклинингу. Появились сеттер-менеджеры. Вообще что-то собачье. Надо полагать, в скором времени появится бульдог-менеджер. И такса-менеджер. Один из таких перцев представился мне как топ-менеджер мусорной свалки. Менеджер – это не профессия. Это клиника. Менеджер – это тот, кто по утрам... Читает СМИ, ест бизнес-ланч, говорит «Окей». «Окей-менеджер» должен говорить везде и всегда, чтобы все вокруг видели, что он знает английский. «Мне колбаски, окей? Ничего, что я с вами по-английски». Менеджер – это тот, кто верит спелчекеру, смотрит реалити-шоу, соблазняет девушек словами «лизинг» под «лизинг». Шутки шутками. А в московском книжном магазине на Тверской Продается книга «Как подцепить менеджера». «А, значит, менеджер – это не профессия, это венерическая болезнь».